«Нет, нет!» Он чуть было не закричал «это нет!» Такое страшное слово! самое распространенные слова во всех языках. «Нет» и «да». Только «нет» произносят чаще. Что за двуногие эти люди? «Нет», словно щит. «Нужно ли?» «Не нужно?» «Нет» и все тут. Боимся горя, заклинаем. Нет, нет, нет. А оно неподвластно подвластно Жизнь вокруг нас существует только по своим законам. Сколько людей — столько законов. У Ригельта свой, у Кристы свой, и у этого кожаного тоже свой. Свои нет, жалостливы, как заклинания или решительные, будто удар в нос. «Поставьте ноги на своего хранителя». Снова перейдя на спокойный, даже сострадательный тон, сказал Спарк. «Если он очухался и решит подняться, нажмите ему каблуками на весок. Ясно?» Лангер молчал. Спарк резко вытянул правую руку и уперся пистолетом ему в шею.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 Если я не поступлю сейчас так, как я должен поступить, считай, что я его упустил. Спарк замахнул пистолетом и, что из силы, ударил Лангера рукоять в ухо. «Ой — Ой! — жалобно воскликнул Лангер. — Не надо! — Понял, что я сказал! — заорал Спарк. Из уха Лангера тоненькой струйкой текла кровь. Какая она у него красная и быстрая. Значит, я рассадил ему кость до сосудов. Если бы я его просто расцарапал, кровь была бы капельной. Ничего, Бог простит. Этот бандит понимает тот язык, на котором говорил сам его окружающие. С палачом смешно говорить языком Сервантеса. Он решит, что я...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 — Можно я вытру кровь сухо? Я не терплю неопрятность. — Нет. — На какие вопросы я должен вам ответить? Кто сообщил, что Штирлиц был отправлен из Мадрида на испанском самолете за океан? — Что? Лангер, казалось, сделался еще меньше, вжался в сиденье. — Не тяните время, Лангер. — Лангер. Лучше нам договориться сейчас, пока я вас не свел с Ригельтом. Что вас еще интересует? Сначала ответьте на этот вопрос. Я могу рассказать вам все, что вас интересует, если вы гарантируете мой отъезд из Лиссабона. Новые документы, средства к существованию и единовременные пособия, скажем, тысяч пятьдесят долларов. «На деталях мы будем говорить после того, как вы ответите». «Нет. Видите этот дом?» Спарк кивнул на особняк, окруженный парком. «Да. Там, в подвале, сидит Ригельд. Будем разговаривать при нем? Или закончим наше собеседование здесь? Ну?» «Я назвал вам свои условия. Я вам открою. Все!» «Мне есть, что открыть, но мне нужны гарантии. Если вы не можете их дать, пусть даст ваш шеф». «Он думает, что в подвале сидит целая команда?» — подумал Спарк. «Это плохо. Когда он увидит там одну лишь Кристо, я не знаю, что он подумает. Двое против троих». Ладно, кожаный не в счет, двое против двоих. Что-то я теряю ориентиры, я плохо подготовлен к этому делу, и мы в цейтноте. Отсюда надо улепетывать как можно скорее. Салазар не любит, когда незнакомые поднимают стрельбу в его городе. Здесь знают в цену порядку. Такие же фашисты, как и лангеры, только говорят на португальском. — Как знаете. — Повторяю, я готов высадить вас из машины, немедленно. Напишите адреса ваших тайных явок, имена, телефоны, пароли, формы связи. Больше мне ничего не надо. — И вы мне поверите? — Если вы солжете или предупредите свою цепь, я не поставлю и понюшки табаку за вашу жизнь и за жизнь членов вашей семьи. Неужели Гуарази не рассказывал вам, как это делается? При упоминании этого имени Лангера еще больше съежился, как-то по-детски втянул голову в плечи, словно ожидая удара. — Ну, тем более мне нужны гарантии. Если вы знаете Гуарази, я должен получить неопровержимые гарантии. Вы обязаны войти в мое положение? Вы теряете шанс, Лангер. Или вы начинаете говорить, или... Я сказал вам. Я не скажу ничего другого. Хорошо. Пеняйте на себя. Кладите правую руку на дверь. Нет, выше, на стекло. Спарк подкатил к дому, припарковал машину за разросшимся кустом жасмина. Выключил двигатель, ощутил гулкую тишину и понял, что ему далеко не просто выйти. Ноги были ватные, колени мелко дрожали. Еще десять минут назад, когда он был комком энергии, устремленным к спасению, тело было собранным, а сейчас была такая слабость, что он с тоской подумал, сможет ли связать Лангера. А ведь его надо вести в подвал связанным как оставить в машине кожаного а что если он очухался а сейчас лишь играет без памятства нет повторил он себе такого не должно быть я помню как я ударил его но что же мне сейчас делать господи надо ум меня и помоги «Левой рукой выньте ремень из брюк», — тихо сказал Спарк, позволив себе расслабиться еще больше. Лангер будет вытаскивать ремень секунд тридцать, целая вечность. Как можно мягче и тише. Когда мышцы мягкие, в них происходит интенсивный обмен веществ. Они наполняются кислородом и освобождаются от какой-то гадости». Я всегда путал эти газы. То ли углекислый, то ли какой еще, но очень вредный. Интересно, я бы вытаскивал ремень так же покорно, как и он? А что можно сделать? Если правая ладонь лежит на стекле, ноги стоят на голове телохранителя, в затылок упирается пистолет, а левой корячишься, расстегивая ремень. Ничего бы я не сделал». Только, наверное, я молил бы Создателя, чтобы все-то поскорее кончилось. — Нет, я бы что-нибудь придумал, — возразил он себе, чувствуя, что веки сами собой закрывается Если я позволю им закрыться, то, как ни странно, могу вырубиться. Усталость после дикого напряжения, организм отравлен вредными выбросами, «Производными страха. У меня так бывало. Двухминутный сон. А Лангеру нужны секунды на то, чтобы выскочить». «Все?» — сказал Лангер, вытащив ремень. «Дайте гарантию, я готов отвечать». «Упустили время», — ответил Спарк. «Будете торговаться с Ригельтом. Кто больше скажет, тот и останется жить». Надо было говорить сразу, когда я предложил.